Глава 27. Ожидание, расстояние и время. Засушливый зной наконец-то спал. Тучи все чаще застилали небо, пряча прохожих от палящих лучей. Конец лета, но погода уже напоминала осень. Приходя домой после долгого рабочего дня, Настя больше не включала кондиционер, а любимые шерстяные носки перебрались из вместительного комода под подушку. Ноги без них мерзли. И никакое одеяло не спасало, как не оборачивай. Вместе с носками вернулась из прошлого ещё одна привычка отключённый на ночь телефон. Суровая необходимость, но только нынче она никак не была связана с работой. Работа вообще утратила значение. Можно было бы уволиться и уехать куда-нибудь на море. Соблазнительная альтернатива, но Барско она не прилещала. На море времени будет больше, а время сейчас в рак. Уش лучшая работа, график дела, обязанности, необходимость выглядеть соответствующе и хотя бы вынужденно, но улыбаться. Подобие жизни. Самое лучшее лекарство для того, кто потерял к ней страсть. Другое не помогало. Еда потеряла вкус, а книги и кино интерес. До боли развороченную душу ничто не могло зацепить, а шмётки, написанные на бумаге слова, чужие чувства и желания. Всё проходило вскользь, просеивалось сквозь сито собственных глухонемых ощущений. За короткое время от энергичной и радостной женщины осталась тусклая тень. С виду такая же, как после развода, но внутри иная. Прежняя замерзала в снегах и полностью разуверилась в себе. Нынешняя отогрелась в тёплых объятиях любимого и пусть пока не знала, как жить дальше. Но помнила вкус настоящей жизни. Если бы знать заранее, что так случится, встретить его и заново решить пройти мимо или кинуться в его узголовой, её собственный омут. Пить после сонного утреннего секса вкусный кофе. Собирать по квартире разбросанные мужские вещи, подбирать галстуки к рубашкам, а по вечерам прижиматься к горячему мужскому боку и чувствовать себя самой лучшей на свете. Если бы знать получить пульт от телевизора судьбы, и переключая каналы, выбирать то, что понравится больше. Этот выбор теперь пугал. Пугало пройти мимо, так и не зведав вкуса другой жизни, не познакомиться с собой. Она лучше, незнакомая раньше истина. В неполных 34 года женщина, без допущений погрешности, желанная и дорогая. Таранов, словно одним своим присутствием и принятием перекроил всю её суть. Никаких жертв не было, жалко за это. Даже слёз постепенно становилось меньше. Она всё ещё плакала, глядя на забытую Андреем Турку и Елена золотую медаль, но уже не так, как в первый день, не так, как неделю спустя. И хотелось верить, что когда-нибудь слёзы иссякнут вовсе. У неё должно было получиться. Врезаться можно в бортик, можно в спину соперника. Неприятно, больно, но игра от этого не прекращается. А вот врезаться с разбегу в свою жизнь будто принять участие в краш-тесте дешёвого автомобиля. Несёшься в бетонную стену, и одна мысль: "На хрена?" Андрей по привычке смахнул рукавом с лица крупные капли пота. Полотенце, словно деталь уницы, бестолково висело на шее. Голова гудела. Только что подошёл к концу второй пресс-сезонный тренировочный матч. Три периода жёсткого, силового, североамериканского хоккея. Настоящее испытание воли и скорости. За несколько лет своей лиги он и забыл, каков на деле заокеанский стиль игры. Одной техники было мало. Спасала скорость и мощный, хорошо поставленный удар по воротам. Под забытая на родине прозвище Тор, здесь снова приклеилась намертво. Болельщики, тренер, менеджеры и даже другие игроки все дружно называли его Тор. Словно и не существовало никогда Андрея Таранова, капитана Северных Волков, мечтающего об аххайловском будущем. Был лишь Тор, его клюшка и полюбившаяся всем фанатом меткость, ничего более. Как когда-то, в 20 лет. Тогда от восторга голова шла кругом из сотен талантливых парней, Заметили и выбрали именно его. Невиданная удача. Шанс. Сейчас прежний восторг почему-то не пришёл. Явилось раздражение и усталость. Досада вместо предполагавшегося дежавю. Прошло четыре недели, а он до сих пор терялся в ощущениях. Неясно было, что правильно, что нет. Где хорошо, где плохо. Жизнь несла его стремительным потоком. И лишь ожидание встречи с любимой женщиной поддерживало на плаву. О том, что «любимая», теперь Андрей знал точно. Осознание пришло внезапно, ещё перед первым матчем с новой командой. Стоило только выйти на лёд для разминки. Не жалея голосов и барабанов, зрители приветствовали игроков. Зволнованно озирались по сторонам ещё неопытные новички. Энергично раскатывались ветераны. И лишь он один ни на кого не смотрел. со злостью полосовал коньками лёд и, как хищник на арене, дожидался окончания поединка. Привычный кураж так и не пришёл. А ночью после игры приснилась Настя. В летнем сарафане на лугу у Колькиной дачи. Красивая и счастливая. Такое, какое запомнил её, несмотря на нелепое расставание и глупые ссоры. Во сне она что-то рассказывала, но он не слушал. Как дурак стоял рядом и радовался. С чего лежи рядом, а уже было хорошо. Просыпаться не хотелось. Без неё теперь стало пусто. И кровать слишком широкая, и ночь слишком длинная. Не обнять, не признаться, как сильно скучал, не забыться в щедрых ленивых ласках. Реальность применилась и дожидаться встречи с каждым днём становилось всё труднее. Днём спасали тренировки. Ну, скорыйный курс английского и тренажёрный зал. Ожидание незаметно отходило на второй план. выжидала. А ночью, когда голова опускалась на подушку, безжалостно нагоняла. 4 недели, в два раза дольше обещанного срока минуло с его отъезда. Терпение подходило к концу. Проклятая разница во времени и отключённый телефон Барской. Андрей отправил СМС. Надо поговорить, серьёзно. Включи вечером Skype. Сообщение ушло, Таранов не дожидаясь уведомления о доставке, сунул телефон в карман и вышел из дома. В том, что Настя послушается, он не сомневался. Смутное тревожащее сомнение было лишь в результате разговора. На душе кошки скребли, и вразумительно понять почему, не мог. Аккуратно ступая по мокрой плитке, Анастасия Игоревна Барская направлялась в раздевалку Северных Волков. Именно там назначил ей встречу очень занятой в последнее время Иван Гагарин. У бывшего ротаря не было ни единой свободной минутки, но должность помощника тренера в юношеской команде накладывала кучу обязательств. Оттого Настя согласна была ехать куда угодно и когда угодно. Сама она просилась. И вот, ледовый дворец, тренировочная база команды, бывшая работа От воспоминаний замирало сердце, а в пакете позвякивали турка и футляр с золотой медалью. Пришло время расставлять точки и возвращать чужое. Не дойдя с десяток метров до цели, она остановилась. Дверь в массажный кабинет оказалась приоткрыта. Оттуда доносился разговор два знакомых мужских голоса. Едрит Мадрид, Ванька. Борис Конев чуть не свалился со кушетки, заметив бывшего вратаря. С какого поконика ты это снял? Иван покрутил пальцем у виска и обернулся к большому, в рост человеку-казерку. Строгий костюм сидел отлично, рубашка и галстук тоже сочетались. "Знаешь, Боря", значительно протянул он. "У нормального мужчины, кроме пары новых штанов и свежих носков, ещё и костюм быть обязан". "Да ладно, знаю я вас, вратарь. Но вас что, на день? А без вратарской маски лицо, как у пучеглазых филинов, ну, прижжённые Ох, конев, время над тобой не властно, ни зубов, ни волос, а в мозгах молчу. Но мозги ещё никто не жаловался. Борис ехидно улыбнулся, кивнув на свои огромные кулачища. А вот зубы хороший хоккеист зубастым быть не может. Ага, особенно такой мозговитый. Гагарин весело засмеялся. За несколько лет знакомства Борис действительно ни капли не поменялся, а Болтус даже разозлиться на него не получалось. «Я тебе не таранов, чтобы и зубы на месте, и нос не ломан». Конев состроил глупую гримасу и снова оплюхнулся на кушетку, предоставляя спину под умелые руки Карена. «Кстати, какие новости от нашего звёздного Кэпа?» «Цветёт и пахнет», — коротко отмахнулся Иван. «Ну, то, что он вонючка, я, допустим, знал. Однако хотелось бы подробностей». «Да всё у него нормально», — Гагарин равнодушно пожал плечами. Квартира недалеко от арены, тренировки каждый день, кормёжка из ресторана, толпы поклонниц и даже молодая училка английского персонально говорит симпатично. Борька присвистнул. НХЛ, не хухры-мухры. О, как живёт на полную катушку наш орёл. Конь вподсокал языком. Да ради молодой училки я бы и на китайскую грамоту согласился. Но Андрюха, Андрюха заслужил, закончил Иван. «Пусть пожинает плоды». Ответить что-либо Борис не успел. Дверь в комнату раскрылась полностью. И бледная, но удивительно спокойно барская тихо поздоровалась с присутствующими. Конев ухватил одного взгляда, чтобы понять. Она всё слышала. Хотела сматериться, но вместо этого он крепко сжал с челюсть и отвернулся. В памяти были ещё свежи события четырёхнедельной давности. «Настя». Гагарин с подозрением глянул на дверь. Я совсем не то имел в виду. Ваня, не стоит. Она отрицательно заворочала головой, протягивая вратарю пакет. Неважно. Прошу, возьми это. Что там? Иван осторожно, словно бомбу с часовым механизмом, взял в руки поклажу. Это вещи Андрея. Голос звучал ровно. Всё нормально, заслужил, учил к английского на полную катушку. В вихрем крутилось в голове Одежду и экипировку он отвёз к родителям. Осталось лишь это. Не понял, Иван потёр ладонью лоб. Сама бы отвезла ему. Молчание. Холодный спокойный взгляд. Настя. Гагарин не мигая уставился на неё. Догадался. Я не полечу в Монреаль никогда. Комната заполнилась проклятиями. Никогда не позволявшая себе сквернословие при женщинах, Гагарин Видевата выругался. Таранно знает, сквозь зубы процедил он, успокаиваясь. Сегодня вечером нам предстоит разговор, узнает. Чёрт, это, конечно, не моё дело, но ты совершаешь колоссальную ошибку. Ваня, ты правильно сказал. Это не твоё дело. Она развернулась к выходу. Находиться здесь стало трудно. Пойми, если ему там хорошо, значит, там его место. Пусть будет счастлив. потом собралась с мыслями и завершила заученной фразой. «А я подстраиваться под его жизнь не собираюсь». «Значит так». Гагарин вспыхнул от гнева, лицо покраснело. «Да, так. И давай на этом завершим». Тьфу. Он сразу припомнил опасение друга о том, что Барская побоится менять свою жизнь. Вспомнил и отчаянный взгляд, который видел каждый день в скайпе. То, что Андрей ее ждет, он не сомневался. Терра на флип. Как не влипал никогда. И теперь такой расклад. «Дура, безжалостная дура!» Последней фразы Настя не услышала. Сделав то, зачем пришла, она быстрым шагом направилась к парковке. Следовало бежать и как можно быстрее, пока правда не вырвалась наружу. Борис нагнал её в узком коридоре у чёрного входа. Им пользовались только персоналы-хоккеисты. Ни окон, ни фотографий на стенах. Тусклый свет потолочных светильников, будто тоннель. Господи, как только вы баба, мудря, здесь так бегать на каблуках, проворчала дышавший. Насть, он замялся, не зная, как продолжить. Ломануться следом додумался, а как спросить, не знал. Боря, если ты хотел узнать, как я поживаю, то отвечаю сразу. Всё нормально. Правда? Конев наклонился, внимательно разглядывая лицо собеседницы. Не выдержав такого досмотра, Барска открыла сумочку и стала демонстративно что-то искать. Спустя минуту в ладони блеснули ключи от машины. У тебя руки дрожат и глаза красные. Дознавателя обмануть не удалось. Тебе кажется. Вот. Он насильно взял её за руку и протянул вперёд. Ключи со звоном упали на пол. Чёрт, до да тебя всё трясёт. Кисть под пальцами мелко подрагивала. Это эмоции. Настя резко вырвалась из захвата. Собственная слабость уже бесила. Один раз она позволила ему видеть себя слабой, другого раза быть не должно. С этим местом у меня слишком много связано. Ну-ну, Борис зло усмехнулся. С местом. Прерывая беседу, впереди лязнула металлическая дверь. Солнечный свет резанул по глазам, и в коридоре появилось еще двое. Генеральный менеджер, пропустив вперед жену, удивленно возрился на спортсмена и бывшего пресс-секретаря. «Неожиданно». Не желая становиться участником беседы, он коротко кивнул обоим и постарался пройти мимо. Однако у Аллы были другие планы. «О, как интересно! Сама госпожа Барская!» Репина надменно фыркнула. «Таранова удержать не удалось. Теперь вот Борисом заинтересовались. Катитесь по наклонной». «Дальше тебя не укачусь», — Настя закатила глаза. За несколько месяцев отодали от этих двоих оно полностью отвыкло от лицемерия и яда, которыми были пропитаны оба. Стерва, змеё прошептала опёнтка. Андрей правильно сделал, что сбросил балласт. Юра коня больше не мог терпеть этого припирательства. Вначале мученица барская, отрицающая всё и вся, теперь ещё эти стервятники. Закрой пасть своей шавки, или я закрою сам. Милый, Алла положила руку на плечо мужа. Он меня оскорбил. Я тебя сейчас в бараню рог скручу. Хищно усклабился Борис, потирая ладони. Конев, не надо оскорблять мою жену. Мне хотя выдывил Юра. В глубине души ему было плевать на всех присутствующих, но услышать потом упрёки благоверной не хотелось ещё больше. То есть ей всех можно, а мне нельзя? Бас защитника прозвучало угрожающе. Алла, пойдём. Репин потянул женщину к двери. Нет уж, поздно, буркнул Борис себе под нос. От первого же удара генеральный менеджер сложился пополам. Не сгруппироваться, не ответить он не успел. Конев наносил удары чётко и быстро, как на льду, когда нужно было наказать взорвавшегося соперника или отбить своего игрока. Алла истошно верещала рядом. А Настя, как зачарованная, смотрела на избиение. и не двигалось с места. Казалось, вместе с каждым ударом выходила и её собственная ярость. Пугающее наслаждение пьянило. Дышать и то стало легче, словно давно зажатые лёгкие наконец раскрылись. Репин просил о пощаде, жалобно скулил на холодном полу, а ей было плевать. Даже когда Борис закончил и потянул её за собой на улицу, не могла сделать и шага. «Чёрт, хорошо-то как! Всегда мечтал это сделать!» Конев зло сплюнул на асфальт и осмотрел руки. «Мяконький он какой-то, даже ссадины не осталось!» «Борь, у тебя проблемы могут быть!» Настя закусила губу, не находя других слов. «Отчего-то больше всего я хотела сейчас смеяться!» «От Юры!» — Конев вопросительно скривился. «У него кишка тонка, забудь!» «И всё-таки я могу поговорить с дядей!» Ты с ним уже так наговорилась, что дальше некуда. Забесенник отмахнулся. Юрю камсам справлюсь. В Ягнер что-нибудь. В асфальт нафиг закатаю. Вся команда поможет. Разберись лучше со своей жизнью, Насти кивнула. Я серьёзно. Борис не отступал. Решила что-то, действую. Смотри-то ж на, как вы бабы сопли на кулак наматываете. С ним не хочешь, так себя в могилу не закапывай. Чай не вчера улетел. Сколько ж можно. Боря, не выдержав, Настя прервала его монолог. Я прямо сегодня всё решу, обещаю. Честно? Да, вечером с Андреем поговорю и всё. Коняв только махнул рукой, не верил уже никому. Он бы и Таранову с удовольствием разукрасил сейчас в лицо. Да что толку? Ни Барска, ни сам Андрей уже ничего не изменит. Тому хорошо, а эта смирилась. Оставалось только радоваться. Во время попавшемуся под руки Репину хоть на ком-то удалось спустить пар.